Глава 13. Есть величие в этом воззрении. Чарльз Дарвин, в отличие от своего деда-эволюциониста Эразма, стихи не сочинял. К моему удивлению, научные стихи Разма Дарвина высоко ценили Вордсворт и Кольридж. Заключительный параграф происхождения видов, однако, поистине поэтичен. Таким образом, из борьбы в природе, из голода и смерти непосредственно вытекает самый высокий результат, какой ум в состоянии себе представить, образование высших животных. Дарвин сообщал, что первый импульс в направлении осмысления естественного отбора был получен от Томаса Мальтуса. Думаю, что он имел в виду следующий апокалипсический отрывок из книги Мальтуса. Его показал мне мой друг Мэттридли. По-видимому, голод есть последнее и самое ужасное орудие природы. Население увеличивается быстрее, чем средства существования, и поэтому человеческая раса так или иначе должна страдать от преждевременной смерти. Пороки человечества, умелые и деятельные слуги природы, трудящиеся над уменьшением населения, они шествуют впереди великой армии и истребления и часто оканчивают ее ужасную работу. Если же им не удается одержать победу, в бой вступают эпидемии, мор и чума, уносящие тысячи, десятки тысяч жизней. Если и тогда успех не достигнут, наступает повальный голод, который одним мощным ударом приводит в численность населения в соответствии с продовольственными ресурсами мира. Есть величие в этом воззрении, по которому жизнь с ее различными проявлениями была первоначально дана одной или ограниченному числу форм. И между тем, как наша планета продолжает вращаться согласно неизменным законам тяготения, из такого простого начала развелось и продолжает развиваться бесконечное число самых прекрасных и самых изумительных форм. Вариант перевода по первому английскому изданию Происхождения видов 1859 года. Фрагмент перевода Темрязева, выполненного по шестому изданию 1872 года, таков: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 из борьбы в природе, из голода, и смерти. Дарвин, обладая ясным умом, распознал моральный парадокс, коренящийся в его великой теории. Он не стал ходить вокруг да около, но чтобы успокоить читателя, оговорился, что природа не имеет злых намерений. Просто так устроены законы, действующие вокруг нас, если процитировать предшествующие строчки из того же абзаца. В происхождении видов Дарвин написал нечто подобное. Хотя быть может и не особенно убедительно с логической точки зрения, но мне кажется гораздо более удовлетворительной мысль, что такие инстинкты, как инстинкт молодой кукушки, выбрасывающей своих сводных братьев, инстинкт муравьев рабовладельцев инстинкт личинок наездников, питающихся внутри живого тела гусеницы, представляют собой не специально дарованные или сотворенные инстинкты. а только небольшие следствия одного общего закона, обусловливающего прогресс всех органических существ. Именно размножение, варьирование, переживание наиболее сильных и гибели наиболее слабых. Перевод Тимирязева, Примечание редакции. Ранее я упоминал об отвращении, которое вызывал у Дарвина и его современников, образ самки осы-наездника парализующий гусеницу и заготавливающий свежее мясо для личинки пожирающей жертву изнутри. Вспомните, сам Дарвин не смог убедить себя в том, что всеблагой творец одобрит подобное поведение. Но если за рулем комфортно расположился естественный отбор, такое поведение становится осмысленным, и его несложно понять. Естественный отбор не заботят мораль или удобство. Зачем бы это Чтобы в природе случилось нечто, требуется только одно. Такое же событие в давние времена способствовало выживанию генов, вызвавших его проявление. Выживание генов необходимое и достаточное объяснение жестокости особ и вообще безразличия природы, достаточное, если не для человеческого сострадания, то во всяком случае для разума. Да, в этом воззрении есть величие, и некоторое величие есть в удивительном торжественном безразличии безжалостной природы к страданию, которая логически следует из принципа выживания наиболее приспособленных. Здесь теолог мог бы вздрогнуть, услышав знакомые утверждения, относящиеся к те теидицее, в которых страдание рассматривается как непременное следствие свободной воли. Биологи с другой стороны, размышляя об эволюционной и биологической функции способности к страданию, найдут слово безжалостный неуместным. Если животные не страдают, значит кто-то отлынивает от работы по выживанию генов. Учёные, как и все люди, порицают жестокость и избегают страдания. Однако настоящие ученые, такие как Дарвин, понимают и принимают тот факт, что правде, пусть и неприятной, следует смотреть в глаза. Более того, Если принимать в расчет мнение, то мне кажется, что есть нечто завораживающее в мрачной логике жизни, ведущий и ос, целившихся точно в ганглии жертвы гусеницы, и кукушат, выталкивающих сводных братьев из гнезда. У воробьев кормилась ты не худо, когда птенцов извергла из гнезда, в котором ты проклюнулась, паскуда. Джеффри Чоссер, Птичий парламент. Перевод Александровского, примечание переводчика. И муравьев рабовладельцев и супергоистичных паразитов, и хищников. Дарвин изо всех сил стремился утешить своего читателя. Каждое органическое существо напрягает силы для увеличения численности в геометрической прогрессии. Каждый из них в каком-нибудь периоде их жизни, в какое-нибудь время года, в каждом поколении или с перерывами вынужден бороться за жизнь и испытывать значительное истребление. Размышляя об этой борьбе, мы можем утешать себя уверенностью, что эти столкновения в природе имеют свои перерывы, что при этом не испытывается никакого страха. Хотелось бы мне в это верить, что смерть обыкновенно разит быстро, и что сильные, здоровые и счастливые выживают и множатся. Перевод Тимирязева. Примечание редакции. Вешать гонца, принесшего плохие вести, одна из самых глупых привычек человечества. И Именно она в основном стоит за противодействием теории эволюции, о котором я говорил во введении к книге. Научить детей, что они похожи на животных, и они будут вести себя как животные. Даже если бы теория эволюции или обучение ей действительно вызывали аморальное поведение, из этого не следовало бы, что сама теория неверна. Поразительно, сколько людей не способны понять этот простой аргумент. Эта ошибка настолько распространена, что имеет в логике название аргументум ад консеквентиам. Утверждение X верно неверно, исходя из того, насколько мне нравится или не нравится его следствие. Самый высокий результат, какой ум в состоянии себе представить, Действительно ли образование высших животных это самый высокий результат какой ум в состоянии себе представить? Самый высокий? Да неужели? На свете нет других выдающихся результатов? Искусство, духовность, Ромео и Джульетта, общая теория относительности, Девятая симфония, Сикстинская капелла, любовь. Несмотря на свою сдержанность, Дарвин лелеял амбиции высокого порядка. С его точки зрения все, что создано человеческим умом эмоции и духовные устремления, искусство и математика, философия и музыка, все плоды разума и духа это сами по себе продукты того же процесса, что произвел высших животных. Он не имел в виду, что без эволюционировавшего мозга не возникло бы духовности и музыки. Дарвин считал, что по причинам вполне утилитарным наш мозг претерпел естественный отбор. Приветший к увеличению его емкости и мощности, и в качестве побочных продуктов появились эти высшие способности разума и духа и расцвели в условиях, обеспеченных жизнью в группах и наличием языка. Дарвиновский взгляд на мир нисколько не умаляет значение достижений человечества. Более того, Дарвин даже не претендовал на какое-либо удовлетворительное объяснение природы этих способностей, удовлетворительное в той степени, В какой является таковым, например, объяснение возникновения мимикрии у гусениц. Теория Дарвина, однако, претендует на устранение непроницаемой, настолько, что не имело никакого смысла даже предпринимать попытки ее отдернуть, завесы тайны, подавившей все попытки понять природу жизни на планете. Моё заступничество Дарвину не нужно, и поэтому я не стану рассуждать о том, является ли возникновение высших животных Самым удивительным фактом из всех, которые мы можем вообразить, или же просто удивительным фактом. А что насчет причин и следствий? Следует ли возникновение высших животных прямо из борьбы в природе, из голода и смерти? В общем, да, следует. Безусловно, следует, если понять и принять аргументы Дарвина, чего до 19 века никто не делал. Многие, впрочем, не понимают их до сих пор. Или просто не хотят понять. Не трудно увидеть, почему. Когда думаешь об этом, наше собственное существование представляет собой самый поразительный факт. С учетом собранных после Дарвина данных, он кажется еще поразительнее, о котором каждый размышляет постоянно всю жизнь. Вскоре я вернусь к этому вопросу. Жизнь была первоначально дана. С момента публикации своей последней книги я давно потерял счет гневным письмам, в которых мне выговаривают, почему я выпустил жизненно необходимого творца из фразы: "Жизнь с ее различными проявлениями была первоначально дана одной или ограниченному числу форм". Не искажаю ли я по своей прихоти смысл написанного Дарвином? Мои фанатичные корреспонденты забывают, что книга Дарвина выдержала шесть изданий. В первом, на которое я опираюсь, фраза приведена точно в том виде, в котором я процитировал ее в начале этой главы. Уже во втором издании Дарвин употребил слово творец, вероятно, под давлением религиозного лобби. В отсутствие каких-либо веских причин этого не делать, я, цитируя происхождение видов, всегда ссылаюсь на первое издание. С одной стороны, я верен первому изданию из-за того, что мой экземпляр, одна из 1250 книг первого тиража, переданная мне другом и меценатом Чарльзом Симмони, принадлежит к числу наиболее дорогих мне вещей. Однако я поступаю так и потому, что первое издание исторически наиболее значимо. Именно оно ударило викторианскую науку под дых и вымело из углов вековую пыль. Более того, после Особенно готовя шестое издание, Дарвин пошел на поводу у общественного мнения. В попытках ответить образованным, но слепым к его аргументам критикам первого издания, он отчасти сдал свои позиции и даже отказался от некоторых аргументов, которые на самом деле были правильными. Поэтому пусть остается жизнь была первоначально дана безо всякого творца. Похоже, что Дарвин сожалел о своей уступке обществу. В 1863 году в письме другу, ботанику Джозефу Гукеру, он писал: Я давно сожалею о том, что пытался потакать общественному мнению и использовал описание творения в соответствии с Пятикнижием, в то время как на самом деле я имел в виду возникновение благодаря полностью неизвестному нам процессу. Дарвин говорит о Пятикнижии, имея в виду книгу Бытия. Как объяснил в изданном в 1887 году собрании писем Дарвина его сын Фрэнсис, контекст фразы был следующим. Дарвин благодарил Гукера за одолженный обзор книги Карпентера, в котором анонимный обозреватель говорил о созидательной силе, которую Дарвин мог описать лишь в терминах пятикнижия, как некую древнейшую форму, в которую изначально вдохнули жизнь. Нам пора избавиться и от Была первоначально дана. Что, спрашивается, вдохнули и куда? Имелось в виду, вероятно, выражение дыхание жизни. Но вот что оно означает? Многие религиозные традиции отождествляют жизнь с дыханием. Слово дух, spirit, происходит от латинского дыхания «спиритус». В творении описано, как Бог создал Адама и затем запустил его, вдохнув жизнь. На иврите душа, руа или рух Родственная روح в арабском, также дыхание, ветер, вдохновение. Чем пристальнее мы вглядываемся в границу между жизнью и нежизнью, тем сложнее становится ее провести. Жизнь, как предполагалось, должна означать движение и иметь некое подвижное начало, жизненный порыв. Еще таинственнее это звучит по-французски: l'en vital. Во времена Дарвина казалось, что жизнь возникла из особой живой субстанции, ведьминого варева под названием протоплазмы. Профессор Челленджер, еще более экстравагантный, чем Шерлок Холмс, персонаж, придуманный Артуром Конан-Дойлем, обнаружил, что Земля на самом деле живой организм, нечто вроде морского ежа, панцирь которого, кора на которой мы живем, а сердцевина состоит из чистой протоплазмы. До середины 20 века жизнь считалась чем-то лежащим вне юрисдикции химии и физики. Теперь это не так. Различие между жизнью и нежизнью не в веществе, а в информации. Живые существа несут огромное количество информации, большая часть которой закодирована в молекулах ДНК. Как мы увидим, есть масса информации, закодированной другими способами. В случае ДНК Мы достаточно хорошо понимаем накопление с ходом геологического времени информации. Дарвин называл этот процесс естественным отбором. Мы можем высказаться так: это не случайное выживание информации, кодирующие эмбриологические рецепты, пригодные для выживания. Очевидно, что рецепты, обеспечивающие собственное выживание, уцелеют. ДНК отличается тем, что выживает в виде бесконечного количества копий. Благодаря тому, что в процессе копирования возникают ошибки, новые варианты могут выживать даже успешнее своих предшественников. Таким образом, база данных рецептов выживания будет улучшаться с течением времени. Улучшения станут проявляться в виде более приспособленных тел, процессов и инструментов, способствующих сохранению и распространению кодированной информации. В естественной среде сохранения и распространения закодированной ДНК информации означает выживание и воспроизведение тел ее содержащих. Сам Дарвин разрабатывал теорию эволюции именно на уровне тел, их выживания и размножения. В его времена закодированная информация, содержащаяся в них, считалась внутренним свойством. Она вычленилась только в XX веке. Таким образом, со временем генетические базы данных станут хранилищем информации об окружающей среде прошлого. в которой предки выжили и передали потомству гены успеха. Поскольку современная окружающая среда и среда будущего напоминает окружающую среду прошлого, генетическая книга мертвых представляет собой полезное руководство по выживанию в наше время и в будущем. Своеобразный репозитории информации находится в телах организмов, но с долговременной точки зрения В случае, если размножение происходит половым путем и ДНК при переходе от тела к телу перемешивается, база данных инструкций по выживанию образует генофонд этого вида. Геном любого живого организма в любом поколении представляет собой выборку из базы генетических данных вида. Разным видам соответствуют разные базы данных, поскольку различные условия окружающей среды, в которых жили их предки, База данных генофонда Верблюдов содержит информацию о пустыне и о том, как там выжить. В ДНК кротов зашифрованные инструкции по выживанию в темной, влажной почве. В генофондах хищников накапливается информация об объектах охоты, приемах, которые они используют, чтобы спастись, и советах, как их перехитрить. А генофонды жертв содержат данные о хищниках и о том, как от них прятаться и убегать. Все генофонды содержат информацию о паразитах. Данные о методах взаимодействия в настоящем происходят из прошлого. Неслучайное выживание молекул ДНК в телах предков очевидный путь передачи информации из прошлого в будущее, способ, который используется для построения первичной базы данных ДНК. Существует, однако, еще три пути дальнейшего архивирования информации. Иммунная система нервная система и культура. Точно так, как крылья, легкие и другие приспособления для выживания, каждая из этих трех систем сбора информации была реформирована системой первичной, естественным отбором ДНК. Мы можем назвать их четырьмя типами памяти. Первый репозиторий ДНК, содержащий техники выживания, выработанные предками и записанные в генофонде. Если наследуемая база данных в ДНК содержит дошедшие из прошлого данные о среде, окружавшей предков, и о том, как в ней выживать, то иммунная система выполняет ту же функцию в отношении заболеваний и ранений, которые перенесла особь. Эта база данных о заболеваниях уникальна для каждой особи и записана в особых белках, которые мы называем антителами. На каждый патоген, организм, вызывающий заболевания, Приходится по одной популяции антител, тщательно подобранных во время контактов с характерными для патогена белками. Как и многие в моем поколении, в детстве я переболел краснухой и ветрянкой. Мое тело помнит это. Память такого рода заключена в иммунной системе. К счастью, я не болел полиомиелитом, но наука изобрела способ вакцинации для инспирирования ложных воспоминаний о заболеваниях, которыми организм на самом деле никогда не страдал. Я никогда не заболею полиомиелитом, поскольку мой организм думает, что уже переболел в прошлом, и иммунная система содержит соответствующие антитела. Этот обман иммунной системы осуществляется путем введения неактивной, безвредной версии вируса. Что удивительно, как было показано в работе нескольких Нобелевских лауреатов, сам по себе процесс построения базы данных в иммунной системе имеет квазидарвинистский характер. И представляет собой сочетание случайной изменчивости и неслучайного отбора. В этом случае, однако, неслучайный отбор происходит не на телах в направлении повышения способности к выживанию, а на белках внутри тела, в направлении увеличения способности распознавать и обезвреживать вторгающиеся в организм белки. Третий тип памяти такой, о котором мы обычно думаем, слыша слово память. Это информация, записанная в нервной системе. Наш мозг, используя механизмы, которые мы пока не вполне понимаем, хранит данные о гибели и успехе прошлых поколений. Третий тип еще одна аналогия естественного отбора. В поисках пищи животное может следовать различным моделям поведения. Пусть и не полностью случайная, все же это стадия попыток более или менее аналогичного возникновению генетических мутаций. Роль естественного отбора в случае нервной системы выполняет так называемая система подкрепления: поощрение, положительное подкрепление или наказание, отрицательное подкрепление. Действие птицы, например, переворачивание опавших листьев, проба, дает результат обнаружения личинок жуков или мокриц. Результат, зачем следует подкрепление награда. В нервной системе господствует правило Любое пробное действие, за которым следует награда, должно быть повторено. Любое пробное действие, не приносящее ничего или что хуже приводящее к наказанию, например, к боли, не должно повторяться. Однако память нервной системы отличается тем, что идет существенно дальше квазидарвинистского процесса сохранения животным в поведенческом репертуаре поощряемых действий и отказа от наказуемых. Память мозга Нет нужды в кавычках, это основное значение слова. Является, по крайней мере, в случае человека, одновременно обширной и живой. Она содержит детализированные фрагменты сцены с жизни, представленные данными от всех пяти органов чувств: списки лиц, мест, мелодий, привычек, правил, слов. Каждый из нас прекрасно это знает. Отмечу только интересный факт. Лексикон для письма, имеющийся в моём распоряжении, и идентичный или перекрывающийся ваш лексикон для чтения содержится в необъятной нервной базе данных вместе с синтаксическим аппаратом подсказывающим, как складывать эти слова в предложения и расшифровывать их. Третья память, существующая в мозге, породила четвертую. База данных в моем мозге содержит не просто запись событий и ощущений, хотя когда мозг только возник в процессе эволюции, то именно здесь находился предел. И мой, и ваш мозг содержат коллективные воспоминания, негенетически наследуемые от прошлых поколений, передаваемые устно, через книги, теперь и через интернет. Мир, в котором мы живем, во стократ богаче благодаря тем, кто жил прежде нас и оставил след в базе данных культуры: Ньютону и Маркони, Шекспиру и Стейнбеку, Баху и Beatles, Стивенсону и братьям Райт, Дженнеру и Солку, Кюри и Эйнштейну. фон Нейману и Брен-Расули, и, конечно, Дарвину. Все четыре системы памяти являются составными частями или проявлениями огромной суперструктуры аппарата выживания, исходно и в основном построенного процессом неслучайного выживания молекул ДНК. одной или ограниченному числу форм. Дарвин был в общем прав, когда не высказывал точного предположения, но сейчас мы уверены в том, что все живые существа на планете происходят от общего предка. Как мы видели в главе 10, доказательством тому служит универсальность генетического кода, идентичного у животных, растений, грибов, архей и вирусов. Словарь из 64 слов. При помощи которого трёхбуквенные слова кода ДНК переводятся в 20 аминокислот и один знак препинания, означающий начало считывания здесь или конец считывания здесь, один и тот же во всех царствах живых существ, с одним или двумя исключениями, которые слишком незначительны для того, чтобы подорвать концепцию. Представим себе, что кто-нибудь обнаружит аномальных микробов, назовём их горумскриотами. Слово горумскриот образовано от выражения харум скарум легкомысленность, безалаберность, безответственность. Вторая часть слова созвучна с корнем слов эукариот и прокариот. Докинс использовал эту забавную двусмысленность в названии микробов. Примечание научной редакции. Которые не используют ДНК или не используют белки или строят свои белки с использованием аминокислот отличных от наших или используют ДНК, но не с триплетным кодом Или у них триплетный код, но с другим, шестидесятичетырёхсловным словарем. Если бы хоть одно из этих условий выполнялось, можно было бы заключить, что жизнь возникла дважды: один раз в случае горумскориот, второй в случае всех остальных живых организмов. Из всего, что знал Дарвин, что все знали до открытия ДНК, следовало, что какие-то из существующих живых организмов могут иметь свойства, которые я описал для горумскориот. И в этом случае оправдана формулировка ограниченное число форм. Могло ли случиться так, что жизнь возникла дважды, и оба раза с одним и тем же кодом из 64 слов? Крайне маловероятно. Чтобы это произошло, вариант кода должен иметь существенные преимущества перед другими, и в этом случае происходил бы естественный отбор, направленный на улучшение кода. Однако такие обстоятельства можно считать невероятными. Фрэнсис Крик отметил, что генетический код представляет собой замороженную случайность, которая, если уж произошла, то изменить ее очень сложно или невозможно. Любая мутация в самом генетическом коде, а не в генах, которые он кодирует, будет иметь катастрофические последствия для всего организма. Если любое из 64 слов кода изменит смысл, то есть начнет кодировать другую аминокислоту, Практически каждый из белков организма немедленно изменится, причем, вероятно, по всей своей длине. В отличие от обычной мутации, которая в состоянии, например, слегка удлинить конечность, укоротить крыло или затемнить глаз, изменение генетического кода мгновенно поменяет всё во всем теле. Это означает катастрофу. Несколько теоретиков в разное время предлагали прекрасные варианты эволюции собственно генетического кода, способы разморозки замороженной случайности. Однако сколь бы они ни были интересны, я уверен, что каждая из живых существ, генетический код которых мы смогли расшифровать, происходит от одного и того же предка. Программы высшего уровня, обеспечивающие функционирование различных форм жизни, могут отличаться чрезвычайно сильно. Однако все они записаны на одном и том же машинном языке. Мы, конечно, не можем полностью исключить возможность появления других машинных языков у существ, которые к сегодняшнему дню вымерли. Своеобразных эквивалентов вымышленных горумскриот. Известный физик Пол Дэвис вообще отмечает, что мы не прикладывали существенных усилий к тому, чтобы выяснить, нет ли Гарум горумскриот. Он, конечно, не использовал это слово в потаенных уголках планеты. Он признает, что это не слишком вероятно, но встав на позицию человека, который ищет ключи под фонарем, а не там, где потерял, он говорит, что дешевле и проще осмотреть собственную планету прежде, чем пытаться искать на других. Я возьму на себя смелость письменно утверждать, что профессор Дэвис не найдет ровным счетом ничего, и что все ныне живущие формы жизни на нашей планете используют один и тот же машинный код, и, соответственно, происходит от одного предка. Между тем, как наша планета продолжает вращаться согласно неизменным законам тяготения, человечество узнало о цикличности в природе задолго до того, как осознало их. Самый заметный цикл Смена дня и ночи. Тела, самостоятельно перемещающиеся в космосе или обращающиеся вокруг других тел под действием гравитации, естественным образом вращаются вокруг своей оси. Исключения из этого правила существуют, но наша планета к ним не относится. Сейчас период ее вращения составляет примерно 24 часа. Прежде Земля вращалась быстрее. Мы видим это каждый день, наблюдая за сменой дня и ночи. Поскольку мы с вами обитаем на поверхности достаточно массивного небесного тела, наш взгляд на гравитацию несколько односторонен. Мы рассматриваем ее как силу, которая притягивает все вокруг к центру Земли, то есть с нашей точки зрения вниз. Сила тяготения, однако, универсальна, и первым это понял Исаак Ньютон. Во всей Вселенной она поддерживает тела на квазипостоянных орбитах вокруг других тел. Это касается и нас. Мы воспринимаем обращение Земли вокруг Солнца как смену времен года. Около 19% британцев не знают, что такое год, и полагают, что Земля делает оборот вокруг Солнца за месяц. Даже те, кто знают правильный ответ, не всегда могут объяснить смену времен года. Поскольку ось вращения Земли наклонена относительно оси обращения вокруг Солнца, половину года одной из полушарий планеты наклонено в сторону Солнца. И живущие на нём наслаждаются длинными днями и короткими ночами. Максимум приходится на лето. Во второй половине года с зимой наблюдается обратный эффект: длинные ночи и короткие дни. В зимнее время в нашем полушарии солнечные лучи освещают поверхность планеты под меньшим углом. Благодаря меньшему углу между лучом и поверхностью Земли, зимнее солнце освещает большую площадь с меньшей эффективностью. Меньше фотонов на квадратный сантиметр значит холоднее. Меньше фотонов на квадратный сантиметр зеленого листа значит меньше фотосинтетической энергии. То же действие оказывают и длинные ночи, означающие меньшую длину светового дня. Лето и зима, день и ночь, наша жизнь подчинена циклам. Об этом говорил Дарвин, а прежде всего Писание. «Впредь во все дни земли сияние и жатва, холод и зной. День и ночь не прекратятся. Другие, не менее важные для жизни, но чуть менее очевидные циклы также управляются гравитацией. В отличие от многих других планет, которые имеют несколько спутников, часто небольших, вокруг Земли обращается только один спутник, весьма массивный. Мы называем это небесное тело Луной. Она достаточно велика для того, чтобы оказывать существенный гравитационный эффект. Мы можем его наблюдать главным образом в приливных циклах, не только в быстром дневном цикле приливов и отливов, но и в более медленных месячных циклах весеннего половодья и квадратурных приливов, самой низкой воды в конце первой и третьей четверти лунного цикла, вызываемых взаимодействием гравитационных эффектов Солнца и Луны, совершающей полный оборот вокруг Земли чуть меньше, чем за месяц. Приливные циклы особенно важны для организмов, обитающих в океане и прибрежной зоне. И люди иногда предполагают, что часть генетической памяти живших в воде предков отражается в репродуктивных циклах человека. По-моему, это чересчур. Однако рассуждать о том, как изменилась бы жизнь не будь на земной орбите Луны, можно долго и с интересом. Выдвигались даже предположения, на мой взгляд, беспочвенные что земная жизнь без луны вообще была бы невозможной. Что если бы наша планета не вращалась вокруг своей оси? Будь одной из полушарий постоянно повернута к солнцу, как луна повернута к земле, там царил бы вечный раскаленный, как ад день. В другом же полушарии было бы невыносимо холодно. Смогла ли бы жизнь сохраниться в тонкой полоске сумерек на экваторе или глубоко под землей? Не думаю, что жизнь вообще появилась бы в столь недружественных условиях. Но если земля начала бы постепенно останавливаться, времени на подготовку была бы масса, и вполне возможно, некоторые бактерии сумели бы приспособиться. Рассмотрим и другой вариант. Земля вращается, но ось вращения не наклонена по отношению к оси обращения вокруг солнца. Не думаю, что это исключило бы появление жизни. Смены зимы и лета не было бы, Климатические условия были бы функцией от долготы и широты, а не от времени. Обитатели приполярных районов и высокогорий всегда жили бы зимой. Жизнь почти наверняка сохранилась бы, но жизнь без смены времен года была бы малоинтересной. Не было бы оснований для миграций, размножения в определенное время года, листопада, линьки и спячки. Не обращайся наша планета вокруг звезды, жизнь безусловно была бы невозможной. Единственная альтернатива вращению вокруг звезды бесконечно одинокий полет сквозь пустоту, темную, близкую по температуре к абсолютному нулю, вдали от источников энергии, способных побудить жизнь к развитию, движению, пусть на время и на ограниченном пространстве, против термодинамического градиента. Фраза Дарвина о неизменных законах тяготения больше, чем простой поэтический прием, призванный отразить невообразимую бесконечность и громадное время, прошедшее с момента возникновения планеты. Небесное тело может находиться на более или менее постоянном расстоянии от источника энергии, только вращаясь вокруг звезды. Вблизи любой звезды, и наше Солнце не исключение, есть небольшая зона, купающаяся в тепле и свете, в которой возможно возникновение и эволюция жизни. При отдалении от звезды эта потенциально обитаемая зона быстро сокращается, подчиняясь закону обратных квадратов расстояния. Количество тепла и света, достигающих объекта, уменьшается не пропорционально расстоянию от тела до звезды, а пропорционально квадрату этого расстояния. Нетрудно понять, почему это так. Представьте себе концентрические сферы с увеличивающимися радиусами и общим центром, какой-либо звездой. Ее энергия расходится во все стороны и равномерно распределяется по внутренней поверхности сферы. Площадь поверхности сферы пропорциональна квадрату ее радиуса. Таким образом, если сфера А отстоит от звезды вдвое дальше сферы Б, то же количество фотонов попадает на площадь в четыре раза большую. Именно поэтому внутренние планеты солнечной системы Венера и Меркурий раскалены, а внешние Нептун и Уран темны и холодны. хотя и не настолько, как межзвездное пространство. Второй закон термодинамики гласит, что энергия не может быть создана или уничтожена, следовательно, она может в закрытой системе должна терять способность производить работу. Именно это подразумевается, когда речь идет о возрастании энтропии. Под работой подразумевается, например, закачка воды вверх или выделение углерода из атмосферного углекислого газа и встраивание его в ткани растения. Я упоминал в главе 12, что такие процессы возможны только в том случае, если в систему постоянно подаётся энергия, например, электрическая, обеспечивающая работу водяного насоса, или солнечная, делающая возможным фотосинтез. Если закачать воду в водонапорную башню, она будет стремиться вниз, Часть энергии этого нисходящего потока можно использовать, чтобы вращать водяное колесо и таким образом вырабатывать электроэнергию. Ее, в свою очередь можно направить на повторное закачивание воды вверх, но часть энергии всегда будет теряться. Если бы это было не так, мы построили бы вечный двигатель. Но это невозможно. И не бойтесь повторять это категоричным тоном. Химия жизни основана на том, что растения за счет энергии солнца извлекают из воздуха углерод. И его потом можно сжечь и получить некое количество энергии. Иногда мы так и поступаем, например, буквально сжигая уголь, который фактически является консервированной солнечной энергией. Он образовался из солнечных батарей погибших древних растений. Однако существуют и куда более контролируемые способы высвобождения энергии. Все живые клетки растений и животных, поедающих растения, и животных, поедающих животных, которые едят растения и так далее, медленно сжигают соединение углерода. Вместо того, чтобы гореть, рождая пламя, они отдают энергию постепенно, что позволяет поддерживать восходящие реакции. Тем не менее, часть этой энергии неизбежно рассеивается. Иначе и быть не может. В противном случае мы получили бы вечный двигатель. Практически вся энергия во вселенной быстро переходит от форм, способных совершать работу, к формам, которые к этому не способны. Когда-нибудь вселенная достигнет состояния абсолютно перемешанного, абсолютно ровного и буквально безсобытийного и погибнет. Однако пока вселенная в целом неумолимо движется навстречу тепловой смерти, небольшое количество энергии вполне способно локально обращать вспять этот процесс. Морская вода поднимается в воздух, образуя облака, те проливаются дождем на горные вершины, с которых вода течет в виде ручьёв и рек, вращающих турбины гидроэлектростанций. Энергия подъёма воды из моря в атмосферу и, соответственно, вращение турбин ГЭС исходит от солнца. Таким образом, цикл не нарушает второй закон термодинамики, поскольку в закрытую систему постоянно поступает энергия извне, от солнца. Нечто похожее происходит в листьях зеленых растений при помощи солнечной энергии, вызывая химические реакции. В результате в восходящих реакциях растения синтезируют целлюлозы, крахмал, сахара и другие составляющие части растительных тканей. А затем растения погибают, если их прежде не съедят животные. усвоенная солнечная энергия таким образом получает возможность пройти несколько каскадов пищевой цепи, завершающихся разложением с помощью бактерий или грибов погибших растений или тел животных их поедавших. Или же она может сохраниться под землей в виде торфа, а затем угля. Но общее движение к тепловой смерти необратимо. На каждой стадии каскада, в каждом цикле круговорота, в каждом клеточном процессе энергия отчасти рассеивается. Ведь мы знаем, что вечный двигатель, пожалуй, хватит. Но я не откажу себе в удовольствии процитировать, за что я извинялся минимум в одной своей книге, прекрасное высказывание сэра Артура Эддингтона по этому поводу: Если кто-либо указывает вам на несоответствие вашей любимой теории строения Вселенной уравнения Максвелла, тем хуже для уравнений. Если она не согласуется с экспериментальными данными, что поделать? Экспериментаторы иногда ошибаются. Но если она противоречит второму началу термодинамики, вам не на что надеяться. Теорию не ждет ничего, кроме позора и забвения. Когда креационисты повторяют, что теория эволюции неверна, потому что противоречит второму началу термодинамики, они по сути не сообщают нам ничего, кроме собственного непонимания этого закона. Впрочем, они, как мы теперь знаем, не понимают и эволюции. Никаких противоречий нет, благодаря солнцу. Система, любая, жизнь, круговорот воды в природе и так далее, зависит от солнечной энергии. Не нарушая физические и химические законы, особенно второе начало термодинамики, энергия солнечных лучей питает все жизненные процессы, позволяя живому измываться над законами физики и химии, достигая поразительной сложности, разнообразия, красоты и невероятной в своей эффектности иллюзии полной статистической невероятности и направленного творения. Воистину невероятная по силе иллюзия. Она обманывала лучшие умы человечества до тех пор, пока не появился Дарвин. Естественный отбор это невероятный насос, процесс, создающий статистически невозможные вещи. Он постепенно выделяет случайные изменения, позволяющие организмам выживать, и постепенно накапливает их в течение немыслимо долгого времени, пока эволюция не покорит вершины невозможности. разнообразия. Эти высоты, я назвал их пиком невероятности, по-видимому, безграничны. Невероятный насос естественного отбора направляет сложность всего живого на пик невероятности и служит как бы статистическим эквивалентом энергии солнечных лучей, поднимающей воду к вершинам реальных гор. Не случайно Клод Шеннон, разрабатывавший методы измерения информации, которая сама по себе есть мера статистической невероятности, пришел точно к той формуле энтропии, которую Людвиг Больцман выработал веком раньше для термодинамической энтропии. Жизнь эволюционирует в направлении увеличивающейся сложности только потому, что естественный отбор в локальном масштабе уводит ее от вероятного к невероятному. Это в свою очередь возможно исключительно благодаря неиссякаемому потоку солнечной энергии. Из такого простого начала сейчас мы куда больше Дарвина знаем о том, как происходила эволюция, но о том, как всё началось, Мы знаем едва ли больше Дарвина. Я посвятил эту свою книгу обзору доказательств, но свидетельств относительно момента начала эволюции на планете у нас нет. Это могло быть событие невероятной редкости, ведь произойти оно должно было всего однажды, и насколько мы знаем, так это и есть. Более того, возможно, оно произошло единственный раз во вселенной. Но я, честно говоря, так не считаю. Основываясь только на логике, без каких-бы-то ни было доказательств, мы можем лишь сказать, что Дарвин говорил о простом начале. Противоположность простого статистически маловероятная. Оно не возникает само по себе. Именно это и означает малую вероятность. Начало должно было быть простым, а эволюция путем естественного отбора По сей день единственный известный нам способ, которым из простого начала получается сложное. В происхождении видов Дарвин не обсуждал вопрос о начале эволюционного процесса. Он считал, что решение этой проблемы выходит за пределы возможностей современной ему науки. В письме Гукеру, которое я цитировал, Дарвин писал: "Думать сейчас о происхождении самой жизни пустая трата времени. С тем же успехом можно размышлять о природе материй". Он тем не менее не исключал возможности того, что в далеком будущем ответ на этот вопрос будет найден. Проблема происхождения материи, например, в значительной степени уже решена. Должно пройти некоторое время, прежде чем мы увидим слизь, протоплазму и так далее, дающую жизнь новому животному. В опубликованной Фрэнсисом Дарвином в 1871 году переписке своего отца, в этом месте стоит сноска. В 1871 году мой отец написал Часто говорят, что условия для образования первого живого организма существуют сейчас и, вероятно, существовали всегда. Но если какое немаленькое если мы предположим, что в каком-нибудь маленьком теплом пруду со всякими родами аммония и фосфорными солями, светом, теплом и электричеством и так далее, образовалась химическая смесь протеина, готовая к более сложным изменениям, то в настоящее время такая материя будет немедленно поглощена или впитана, что не могло бы произойти до того, как были образованы живые существа. С одной стороны, Дарвин предположил, как могла зародиться жизнь, знаменитый маленький теплый пруд. С другой, предложил ученым проститься с пустой надеждой увидеть повторное зарождение жизни. Даже если сложатся все условия для самозарождения живого организма, этот новорождённый немедленно будет поглощен или впитан. Это сделают скорее всего бактерии. Дарвин написал цитированные строки через семь лет после знаменитой лекции Луи Пастера в Сорбонне, где тот заявил: "Никогда больше доктрина самозарождения жизни не оправится от смертельного удара, нанесенного ей этим простым опытом". Под простым опытом Пастер подразумевал демонстрацию того, что Вопреки распространенному в те времена мнению, в питательном бульоне, ограждённом от контакта с микроорганизмами, они не появляются. Креационисты время от времени пытаются использовать подобные эксперименты как доказательство своей правоты. Звучит это так: "В наше время самозарождение не наблюдается, следовательно, жизнь не могла возникнуть спонтанно". Замечание, сделанное Дарвином в 1871 году, направлена как раз против подобных рассуждений. По всей видимости, самозарождение жизни чрезвычайно редкое явление, однако минимум однажды оно произошло, вне зависимости от того, считаете ли вы его естественным или сверхъестественным событием. К интереснейшему вопросу о том, насколько редко событие возникновения жизни, я еще вернусь. Первые серьезные попытки объяснить зарождение жизни Предпринятые независимо Апарином в России и Холдейном в Англии начались с отрицания того, что условия, в которых когда-то зародилась жизнь, не сохранились. Опарин и Холдейн предположили, что ранняя атмосфера разительно отличалась от нынешней. Она не содержала свободного кислорода и была, употребим загадочное химическое слово, восстановительной. Мы знаем, что свободный кислород в атмосфере Это продукт жизнедеятельности растений, следовательно, первоначальные условия зарождения жизни его наличия не включали. Кислород хлынул в атмосферу в качестве загрязняющего вещества или даже яда, а естественный отбор перестроил живые существа таким образом, что они научились его использовать, и теперь они без него жить не могут. Идея восстановительной атмосферы родила самую известную экспериментальную атаку на проблему происхождения жизни колбу с простыми ингредиентами Стэнли Миллера. Содержимое колба кипела и пузырилась всего неделю, и за это время успела породить некоторое количество органических веществ, в том числе аминокислоты. В наше время многие отрицают дарвиновскую концепцию маленького теплого пруда вместе с адским варевом Миллера, склоняясь в пользу той или иной их альтернативы. По правде сказать, никакого согласия по этому вопросу в научной среде нет. Выдвигались многообещающие гипотезы, но ни одна из них пока бесспорно не доказана. В своих предыдущих книгах я рассказала о нескольких, в том числе и о теории Грэма Кренс Смита «Возникновение жизни на неорганических кристаллах. А также изложил модную в последнее время точку зрения, согласно которой условия катархии были подобны тем, в каких сейчас обитают термофильные бактерии и археи, живущие, размножающиеся и процветающие в горячих источниках. В последнее время и не небезубедительных, на мой взгляд, причин, большинство биологов склоняется к так называемой теории мира РНК. У нас нет свидетельств о том, с чего началась жизнь. Но мы прекрасно знаем, что должно было произойти. Первый шаг должен был запустить естественный отбор. Усовершенствование и усложнение, достигаемые при помощи естественного отбора, прежде были принципиально невозможны. Отсюда следует, что отправной точкой было возникновение самовоспроизводящейся структуры благодаря неизвестному процессу. Самовоспроизведение создает популяцию организмов, конкурирующих друг с другом за возможность воспроизвести себя. Поскольку в любом процессе копирования неизбежны ошибки, в популяции возникает изменчивость. Если же в популяции присутствует изменчивость, то репликаторы, обладающие признаками, способствующими успешному выживанию, будут доминировать. Это и есть естественный отбор, и он никак не мог начаться до появления первого самовоспроизводящегося организма. Описывая маленький теплый пруд, Дарвин предположил, что таким отправным событием могло стать образование белка. Эта идея оказалась менее плодотворной, чем другие его построения. Я ни в коем случае не хочу отрицать необходимость белков для жизни. Мы узнали в главе 8, что белки способны принимать трёхмерную форму, точно заданную одномерной последовательностью их мономеров аминокислот. Также мы обсудили, что эта способность позволяет им с огромной избирательностью служить катализаторами химических реакций, причем повышение скорости некоторых реакций достигает 12 порядков. Именно невероятная специфичность ферментов лежит в основе биохимии, а диапазон форм, которые могут принимать белки, близок к бесконечности. Именно в этом заключается неоценимое достоинство белков, и Дарвин верно указал на них Однако есть задачи, с которой белки справляются очень плохо, и это ускользнуло от внимания Дарвина. Они безнадежны с точки зрения репликации. Они не способны к самовоспроизведению. Это значит, что возникновение белков не могло стать отправной точкой эволюции. А что же могло? Из известных нам молекул лучше всего реплицируется молекула ДНК. Белки прекрасные ферменты, но дурные репликаторы. ДНК, наоборот, она не может сворачиваться в сложные пространственные структуры и, следовательно, не может функционировать как фермент. Вместо этого молекулы ДНК поддерживают линейную, открытую форму, что делает их идеальными репликаторами и хранителями аминокислотных последовательностей. Белки, наоборот, поддерживают закрытые конформации и не экспонируют информацию, содержащуюся в их последовательности. Она не может быть скопирована или прочитана. Информация о последовательности недоступна. Она спрятана глубоко внутри свернутого в трехмерную структуру белка. В ДНК, напротив, информация о последовательности легко доступна и поэтому может использоваться как шаблон при синтезе. В вопросе о зарождении жизни есть своя уловка 22. ДНК способна к репликации, но для этого требуется присутствие катализаторов. Белки могут катализировать процесс образования молекул ДНК, но чтобы синтезировать сам белок, необходимо воспользоваться информацией о последовательности аминокислот, которая закодирована в ДНК. Как же молекулам юной Земли удалось вырваться из этого порочного круга и запустить естественный отбор? На сцене пора появиться РНК. Рибонуклеиновая кислота, РНК, принадлежит к тому же семейству биополимеров, что и ДНК, к полинуклеотидам. Молекулы РНК имеют свой аналог генетического кода ДНК, также из четырех букв, и переносят в клетках информацию от ДНК к местам ее непосредственного использования. ДНК служит шаблоном для построения последовательности РНК. Белки, в свою очередь, синтезируются по шаблону РНК, а не ДНК. У некоторых вирусов, кстати, ДНК нет вообще. Роль генетической молекулы, переносящей информацию из поколения в поколение, у них полностью берет на себя РНК. И вот он, ключевой момент теории мира РНК. Помимо вытягивания в цепочку, позволяющую репликацию и передачу генетической информации, молекулы РНК способны, как магнитное ожерелье из главы 8. Сами свертываться в трехмерные структуры, имеющие ферментативную активность. РНК-ферменты, рибозимы, существуют. Они не так эффективны, как белковые ферменты, однако они работают. Сторонники теории мира РНК считают, что РНК была достаточно эффективным репликатором и удерживала позицию до появления белков, чтобы проиграть только появившимся в процессе эволюции молекулам ДНК. Теория мира РНК кажется мне вполне правдоподобной. Более того, я предполагаю, что в ближайшие несколько десятилетий, вероятно, полное воспроизведение в лаборатории событий, запустивших 4 миллиарда лет назад механизм естественного отбора. В этом направлении уже предпринято несколько воодушевляющих шагов. Прежде чем закончить разговор на эту тему, я считаю нужным повторить предупреждение, которое я сделал в предыдущих книгах. Мы не испытываем острой необходимости в правдоподобной теории зарождения жизни. И более того, мы можем оказаться в смятении, если такая правдивая теория появится. Этот парадокс является проявлением или следствием известной фразы физика Энрика Ферми: "Ну и где они все?" Звучит загадочно, однако коллеги Ферми из Лос-Аламосской лаборатории были настроены на одну волну с ним и прекрасно его поняли. Почему, собственно, нас не посещают живые существа из других мест Вселенной? Если уж не лично, то хотя бы при помощи радиосигналов, что куда вероятнее. Теперь уже мы можем получить количественную оценку. В нашей галактике более миллиарда планет, а во Вселенной более миллиарда галактик. Наша планета может и вправду оказаться единственной обитаемой во Вселенной. Но если это так, то вероятность появления жизни на планете не должна превышать 1 к 1 миллиарду. Таким образом, искомая теория зарождения жизни на Земле должна быть как раз неправдоподобной. Если бы она была правдоподобна, то жизнь во вселенной была бы широко распространена. Может, так и есть. Тогда нам нужна правдоподобная теория. Однако пока нет свидетельств существования жизни вне нашей планеты. И нам приходится принимать теории неправдоподобные, относясь серьезно к парадоксу Ферми и, соответственно, интерпретируя отсутствие сигналов от других живых существ как свидетельство чрезвычайной редкости жизни в галактике. Следует ожидать отсутствие какой бы то ни было правдоподобной теории происхождения жизни. Этот вопрос я подробно рассмотрел в книге Слепой часовщик», и поэтому здесь в детали углубляться не буду. Моё предположение, сколько бы оно ни стоило, А оно не стоит почти ничего, поскольку в этом уравнении слишком много неизвестных. Таково. Жизнь во Вселенной очень редка, но планет так много. Каждый день ученые открывают новые, что мы почти наверняка не одиноки. Более того, во Вселенной могут существовать миллионы островков жизни. Однако они могут быть так далеко, что шансов найти друг друга даже при помощи радиосигналов у них нет. Таким образом, как бы грустно это ни звучало, с практической точки зрения мы можем считать, что мы одни. Развелось и продолжает развиваться бесконечное число самых прекрасных и самых изумительных форм. Не знаю, что Дарвин имел в виду под бесконечным числом Вполне возможно, что это просто гипербола, введённая, чтобы соответствовать самым прекрасным и самым изумительным. Не исключаю, что отчасти это так. Но мне нравится думать, что за этим выражением стоит нечто конкретное. Оглядывая историю жизни на Земле, мы видим бесконечное обновление. Особи погибают, вымирают виды, семейства, отряды, даже классы. Но эволюционный процесс протекает как ни в чем не бывало. Вернемся ненадолго к компьютерным моделям искусственного отбора, к которым я обращался в главе второй. Я описывал свой сафари-парк, населенный компьютерными биоморфами, в том числе артроморфами и конхоморфами, демонстрировавшими возможные пути эволюции моллюсков. Тогда в начале нашего пути я ввел этих компьютерных существ в качестве иллюстрации работы искусственного отбора и его мощи. Теперь я воспользуюсь этими моделями в других целях. Пока я плодил с помощью компьютера биоморфов, цветных и черно-белых, и выводил артроморфов, мне ни разу не стало скучно. У меня было ощущение постоянной неожиданной новизны. Программа никогда не уставала, как не уставал и игрок. Совсем другое дело программа Томпсона, о которой я рассказывал в главе 10, та самая, в которой гены определяют параметры растяжения резиновой планшетки с изображением животного. Используя для симуляции искусственного отбора программу Томпсона, Пользователь со временем удаляется все дальше от точки, в которой результат имеет хоть какой-нибудь смысл, в дебри населенные безобразными существами, а смысла в них чем дальше, тем меньше. Я озвучивал возможную причину этого расхождения. В случае компьютерных программ, симулирующих отбор биоморфов, артроморфов и иконхоморфов, мы имеем дело с имитацией эмбриологического процесса. трёх вариантов эмбриологического процесса, каждый из которых правдоподобен с биологической точки зрения. Программа Томпсона, напротив, не моделирует эмбриологию. Вместо этого, как я объяснял в главе 10, она манипулирует искажениями, при помощи которых можно превратить одну взрослую особь в другую. Отсутствие эмбриологической составляющей лишает эту программу изобретательной фертильности, которая есть у биоконха и артроморфов. Такая же изобретательная фертильность присутствует в циклах эмбрионального развития в реальной жизни. Это минимальное условие создания эволюции бесконечного числа самых прекрасных и самых изумительных форм. Можем ли мы пойти дальше? В 1981 году я опубликовал статью Эволюция эволюционируемости. в которой предположил, что в каждом поколении животные должны не только успешнее выживать, но и эффективнее эволюционировать. Какие группы животных хорошо приспособлены к тому, чтобы эволюционировать? Чемпионами по разделению на многие тысячи видов и занятию подавляющего большинства экологических ниш, по всей видимости, являются насекомые на суше и рыбообразные в море, группы, резко меняющие маски и роли. Кроме них Поразительную эволюционную результативность демонстрируют рыбы, лягушки и ближе знакомые нам млекопитающие и птицы. В статье я отмечал, что эволюционируемость есть свойство эмбриологии. Гены мутируют, чтобы изменить тело животного, но им приходится проводить изменения через процесс эмбрионального развития. И некоторые эмбриологические процессы легче переносят включение удачных генетических изменений. с которыми работает естественный отбор и потому могут быть лучше приспособлены для эволюционных изменений. Могут быть? Это, пожалуй, неточно. Неужели не очевидно, что некоторые эмбриологические системы должны быть лучше приспособлены к эволюционным изменениям? Я в этом уверен. Более того, мне кажется, что можно предположить наличие менее очевидного явления, Естественного отбора более высокого порядка, направленного на развитие эволюционной способности эмбриологии. Эмбриологические системы имеют тенденцию с течением времени повышать свою способность к эволюционным изменениям. Если естественный отбор высшего порядка действительно существует, то он значительно отличается от обычного естественного отбора. в котором преимущество получают особи, успешнее передающие гены потомству, и сами гены, способные создавать более успешных особей. Такой отбор, повышающий способность организмов эволюционировать, будет сродни отбору клад. Термин американского эволюционного биолога Джорджа К. Уильямса. Клада это вид в древе жизни, такая же как вид, род, отряд или класс. Мы можем говорить об отборе клады в том случае, Если большая ветвь, например, насекомые, достигает большего разнообразия и заселяет мир успешнее, чем другая, например, успешнее, чем поганофоры. Нет, вы, вероятно, никогда не слышали об этих странных червеобразных созданиях, и тому есть веская причина. Это клада не преуспевает. Отбор клад не подозревает, что они должны прямо конкурировать друг с другом. Насекомые не конкурируют. по крайней мере, прямо, с погонофорами за пищу, пространство или другие ресурсы. Но мир полон насекомыми и практически лишён погонофор. И потому мы справедливо испытываем желание приписать успех насекомых каким-либо их признакам. Я могу предположить, что это свойство присуще их эмбриологии и позволяет им эволюционировать быстрее. В главе "Калейдоскоп эмбрионов", книги "Восхождение на пик невероятности", я назвал несколько признаков, способствующих повышению эволюционного потенциала, в том числе ограничения, накладываемые симметрией и сегментированное строение тела. Вполне возможно, что ветвь членистоногих, насекомые, ракообразные, пауки, многоножки и так далее, именно благодаря сегментированному, модульному строению тела Обладает высокими способностями к эволюционным изменениям, к расширению изменчивости и занятию самых разных, включая маргинальные, экологических ниш, когда те становятся доступными. Другие ветви могут достигать успеха, потому что их эмбриональное развитие подчинено зеркальному принципу на нескольких уровнях. Так, например, мутация ноги у сороконожки отразится на обеих сторонах тела и, вероятно, по всей его длине. Несмотря на то, что это одиночная мутация, эмбриологические процессы приводят к ее многократному повторению слева и справа. На первый взгляд, кажется странным, что такие ограничения увеличивают эволюционную подвижность ветви. Причины этого описаны в той же главе книги Восхождение на пик невероятности. "Калейдоскоп эмбрионов". Ветви, представители которых широко расселились по морям и землям, обладают высоким эволюционным потенциалом. Проигравшие, неуспешные ветви под влиянием отбора отмирают или не могут выработать изменчивость, достаточную для преодоления изменяющихся условий окружающей среды. Такие ветви увядают и отмирают. Успешные же ветви филогенетического дерева цветут, пачкуются и обрастают листьями. Концепция отбора клад заманчиво похожа на дарвиновский естественный отбор. Однако этому соблазну следует противиться. или, по крайней мере, услышать предупредительный сигнал. Поверхностное сходство может серьезно сбить с толку. То, что мы существуем, само по себе удивительно. Столь же удивительно то, что мы окружены богатой биосферой, полной животных, которые обладают большим или меньшим сходством с нами, и растений, которые напоминают нас меньше, но от которых мы зависим в вопросе питания, и бактериями, которые являются нашими отдалёнными предками. к ним мы уходим, разлагаясь, когда наше время заканчивается. Дарвин сильно обогнал свое время как в понимании широты проблемы нашего существования, так и в попытках ее разрешить. Обогнал он свое время и в понимании того, что животные, растения и другие формы жизни зависят друг от друга. А тонкость их взаимоотношений подчас поражает. Почему мы окружены бесконечным множеством самых прекрасных и самых изумительных форм? Ответ прост. Если мы способны вообще заметить, осознать собственное существование, начать задаваться вопросом о причинах, то иначе и быть не могло. Космологи говорят, в том, что мы видим на небе звезды, нет ничего случайного. Там могут быть вселенные без звезд, вселенные, физические законы и константы которых оставляют атомы водорода равномерно распределенными, не давая им концентрироваться в звезды, Однако на эти вселенные никто не смотрит, поскольку существа, способные смотреть, не могут появиться без звезд. Живым требуется не просто одна звезда, дающая энергию для роста и эволюции. Звёзды это огромные кузницы, рождающие большинство химических элементов. А жизнь без богатого химического репертуара невозможна. Можно пройти все законы физики один за другим, и вывод будет тем же самым. Не случайно мы видим Так же и в биологии. Куда мы не посмотрим, мы видим зеленый цвет. Это не случайно. Мы сами всего лишь маленькая веточка необъятного цветущего древа жизни, и это не случайно. Не случайно мы окружены миллионами организмов других видов. Они едят, растут, разлагаются, плавают, ходят, летают, копают, крадутся, преследуют, убегают, обгоняют, ловчат. чтобы нам хватало энергии для жизни, зеленых растений должно быть минимум в 10 больше, чем нас. Без вечной гонки вооружений между хищником и жертвой, паразитом и хозяином, без дарвиновской борьбы в природе, без голода и смерти не было бы нервных систем, способных видеть хоть что-то, не говоря уже о том, чтобы это понимать и ценить. Мы окружены бесконечным числом самых прекрасных и самых изумительных форм. И это не случайность, а прямое следствие эволюции путем естественного отбора. Перед нашими глазами проходит лучшее из лучших, самое грандиозное шоу на земле. Приложение о истории С 1982 года нерегулярно, но достаточно часто Gallup, крупнейшая американская компания по изучению общественного мнения, задает американцам следующий вопрос: которая из следующих утверждений наилучшим образом отражает ваши взгляды на происхождение и развитие человека? Человек за миллионы лет развился из менее развитых форм жизни, однако этот процесс направлял Бог. 36% Человек за миллионы лет развился из менее развитых форм жизни, Бог никак не участвовал в этом процессе. 14%. Бог сотворил человека практически в его нынешнем виде не больше тысяч лет назад. 44%. Я привел данные опроса 2008 года. Распределение ответов в 1982, 1993, 1997, 1999, 2001, 2004, 2006 и 2007 годах было примерно таким же. Чем я не удивлен, так это тем, что второй пункт выбирают всего 14% опрошенных. Думаю, что это вызвано неудачно сформулированным вариантом ответа. Слова: Бог никак не участвовал в процессе, будто бы рассчитаны на то, чтобы отталкивать верующих людей. Настоящую проблему представляет собой огромная популярность третьего варианта. 44% американцев отрицают эволюцию вне зависимости от того, направляется она Богом или нет, и уверены, что наш мир не старше тысяч лет. Ранее я говорил Если учесть, что настоящий возраст Земли насчитывает около 4,6 миллиарда лет, верить в это примерно то же самое, что быть свято уверенным в том, что ширина Северной Америки составляет меньше 10 ярдов. Ни одного раза в течение последних 16 лет доля поддерживающих третий вариант не опускалась ниже 40%. В двух случаях цифра достигала 47%. Таким образом, более 40% американцев отрицает происхождение человека от животных и считает, что мы и, соответственно, жизнь были созданы Богом за последние тысяч лет. Поэтому данная книга необходима. Однако вопрос Галла рассматривал происхождение человека, что, как вы могли заметить, было способно вызвать эмоциональный ответ и затруднить приятие научной точки зрения. В 2008 году Piuforum опубликовал схожий опрос, причем респондентов не спрашивали конкретно о человеке. Результаты однако соответствовали результатам Гэллоп. Жизнь на Земле существовала в нынешнем виде с начала времён. 42% эволюционировала, 48% путем естественного отбора, 26% благодаря направлению свыше 18%, неизвестно как. 4%. Затрудняюсь ответить. 10%. Вопросы, заданные социологами из Pew Forum, не содержали дат, поэтому мы не знаем, сколько из 42% респондентов, отрицающих эволюцию, также считает, что мир не старше тысяч лет, как это предположительно делает 44% опрошенных сотрудниками Gallup. Но, похоже, 42% респондентов из опроса Pew Forum Также предпочтет несколько тысяч лет, называемым учёными 4,6 миллиарда лет. Думать, будто жизнь существовала в нынешнем виде на протяжении миллиардов лет, по меньшей мере столь же абсурдно, как считать, будто ее возраст не превышает тысяч лет, и это уж точно противоречит Библии. А что насчет Великобритании? В 2006 году редакция научно-популярного сериала Horizon, производимого в том числе в BBC, заказала компании Мори опрос общественного мнения. К сожалению, ключевой вопрос был недостаточно хорошо сформулирован. Британцев просили выбрать одну из трех следующих теорий или объяснений возникновения и развития жизни на Земле. А. Эволюционная теория утверждает, что человек за миллионы лет развился из менее развитых форм жизни. Бог в этом процессе не участвовал. 48%. Б. Креационистская теория утверждает, что Бог создал человека в его нынешнем виде в последние тысяч лет. 22%. В. Теория разумного дизайна утверждает, что некоторые из свойств живых существ наилучшим образом объясняются вмешательством сверхъестественных существ, то есть Бога. 17%. Г. Затрудняюсь ответить. 12%. К сожалению, мнение некоторых респондентов не учтено. В первом пункте нет варианта ответа, но Бог принимал участие в этом процессе. Учитывая, что этот вариант туда включен, всего 48% для первого пункта никого не удивляет. Однако целых 22% у второго варианта. Это неприятно много, особенно при учете указанного 10000 тысячелетнего предела. Если же мы сложим варианты Б и В, собрав воедино всех, кто принимает какую-либо из форм креационизма, мы получим 39%. Это не так много, как в Америке, более 40%, особенно учитывая то, что американское значение относится к креационистам, считающим возраст Земли чрезвычайно малым, в то время как английские 39% покрывают всех креационистов В произведенное ipsos море исследование общественного мнения был включен второй вопрос об образовании. Респондентов спрашивали, следует ли преподавать указанные ранее три теории в школах, и если да, то какие из них. Результат неутешителен. Только 69% респондентов уверены, что теорию эволюции следует преподавать в школах вместе с другими теориями или без них. Несколько более амбициозные исследования, покрывающие Британию, но не включающие Америку, было произведено службой Евробарометр в 2005 году. Найдите в интернете или посмотрите в печатной версии книги Ричарда Докинза Самое грандиозное шоу на земле: опрос, отражающий взгляды на науку жителей 32 европейских стран. В опросе отражены взгляды на науку жителей 32 европейских стран, включая Турцию. Единственную в ЕС, преимущественно мусульманскую страну. В таблице номер один приведены ответы на утверждение: человек, каким мы знаем его сейчас, произошел от живших прежде животных. Заметим, что это существенно более скромное по сравнению с пунктом А в исследовании Псосмори утверждение, поскольку оно не исключает возможности божественного вмешательства в эволюционный процесс. 85% исланцев соглашается с современными учеными в том, что человек произошел от других видов. Той же точки зрения придерживается около 27% опрошенных в Турции. Кстати, Турция единственная страна в списке, в которой, по всей видимости, большинство населения считает теорию эволюции ошибочной. Британия занимает пятое место с 13% активно отрицающих истинность эволюции. В этом опросе американцы участия не принимали, однако тому факту, что США по этому показателю лишь немного отстают от Турции, в последнее время было уделено немалое внимание. В таблице номер два приведены куда более странные результаты. Она отражает ответы на утверждение: "Человек жил в одно время с динозаврами". Как и прежде, я рассортировал страны в соответствии с процентом давших правильный с точки зрения современной науки ответ. который в этот раз является отрицательным. Следует упомянуть, что зоологи считают современных птиц, дожившими до наших дней, динозаврами. Таким образом, строго говоря, правильный ответ да, и большинство турецких респондентов правы. С другой стороны, можно с уверенностью сказать, что когда среднему респонденту задается этот вопрос, он думает о динозаврах только как о страшных вымерших ящерах, которые, постранившись, освободили для нас мир Турция снова в конце списка. 42% опрошенных уверены, что люди жили в одно время с динозаврами, и только 30% готовы это отрицать, в отличие, например, от 87% шведов. Как это ни печально, Великобритания в нижней половине таблицы. Похоже, что 28% нашего населения черпает научные и исторические знания из Флинстоунов, а не из учебников. Мне служит жалким утешением другой результат опроса Евробарометр, показывающий, что существенная доля опрошенных, 19% в Британии, уверена в том, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за один месяц. Это значение больше 20% в Ирландии, Австрии, Испании и Дании. Остается только догадываться, что эти люди понимают под словом год. Любопытно. Как они объясняют столь регулярно повторяемую смену сезонов? Неужели им нисколько не интересно такое удивительное свойство окружающего мира? Естественно, никакого облегчения такие цифры не приносят. Ключевым в первой фразе этого абзаца было слово жалким. Я имел в виду, что мы столкнулись с невежеством и игнорированием научных знаний в глобальном масштабе. Это плохо само по себе. Но лучше, чем общественное предубеждение против конкретной области знаний, эволюционной науки, которая по всей видимости господствует в Турции, а также сложно удержаться от предположения и в остальном мусульманском мире, и это невозможно отрицать благодаря результатам опросов в Соединенных Штатах Америки. В октябре 2008 года около 60 преподавателей американских школ собрались в центре научного образования университета Эмори в Атланте. Некоторые из рассказанных ими ужастиков должны быть преданы широкой огласке. Один из учителей заметил, что ученики залились слезами, когда им сообщили, что они будут изучать теорию эволюции. Другой сообщил, что стоило ему заговорить о теории эволюции, как ученики начали громко скандировать: "Нет!". Учащиеся многих учебных заведений требовали объяснить, почему они должны изучать только теорию Еще один преподаватель заявил, что учеников в церкви учат задавать вопросы, которые саботируют занятия. Так называемый музей творения в штате Кентукки, прекрасно финансируемая организация, деятельность которой целиком посвящена отрицанию истории. Дети могут оседлать там модель динозавра. Казалось бы, прекрасный аттракцион, однако это не просто развлечение. Экспонат дает детям понять, что динозавры существовали недавно и жили рядом с людьми. Музей спонсируется освобождённой от налогов организацией Ответы в книге бытия. Таким образом, американский налогоплательщик вынужден субсидировать лженауку. Подобный опыт знаком не понаслышке преподавателям из Соединенных Штатов, но как ни противно мне было бы это признавать, он получает распространение и в Великобритании. В феврале 2006 года газета «Гардиан» напечатала статью, в которой говорилось: "Исповедующие ислам студенты-медики распространяли в Лондоне листовки, в которых теория Дарвина называлась неверной. Студенты из числа христиан-евангелистов также выражают недовольство упоминанием эволюционной теории. Исламистские листовки были отпечатаны благотворительной организацией Al-Nasr Trust, также освобождённой от налогов". Практически любая религиозная организация может с легкостью получить освобождение от налогов. Организациям, которые религиозными не являются, надо из кожи вон лезть, чтобы доказать, что они приносят пользу человечеству. Некоторое время назад я основал благотворительный фонд Разум и наука. Во время долгих, чрезвычайно дорогих, но в конце концов успешных переговоров о получении статуса благотворительной организации Я получил письмо от Комиссии по делам благотворительных организаций при правительстве Великобритании от 28 сентября 2006 года. Неясно, как развитие науки способствует умственному и моральному прогрессу общества. Пожалуйста, предоставьте нам доказательства этого и объясните, каким образом популяризация науки связана с развитием гуманизма и рационализма. считается, что религиозные организации напротив непременно помогают человечеству и не обязаны это доказывать, даже по всей видимости, если они активно участвуют в популяризации лженауки. Таким образом, и британский налогоплательщик поддерживает систематическое распространение лженауки в британских образовательных учреждениях. В 2006 году профессор Стив Джонс из Университетского колледжа Лондона заявил газете Independent, Это серьезные социальные изменения. Многие годы я сочувствовал американским коллегам, которым приходилось в течение нескольких первых лекций по биологии выколачивать из мозгов своих студентов креационизм. Мы в Британии до сих пор не сталкивались с этой проблемой. Я получаю много писем от школьников-мусульман, которые пишут, что обязаны верить в креационизм, поскольку он составляет часть их религиозной идентичности. Но куда больше меня удивляют другие британские школьники, считающие креационизм вполне приемлемой альтернативой эволюционной теории. Это меня тревожит и прекрасно показывает заразность креационизма. Итак, минимум 40% американцев являются креационистами, железобетонными, непробиваемыми креационистами, а не людьми, верящими в эволюцию, которой Бог как-то помогал по ходу дела, хотя и таких немало. соответствующие значения в старом свете ниже, но и они не слишком воодушевляют. Место для благодушия по-прежнему не остается. В конце ноября 2009 года сотрудники ВЦОМа расспросили россиян об их отношении к дарвинизму и креационизму. С утверждением, что человек и обезьяна произошли от одного предка, согласились 36% опрошенных. Человек был создан Богом высшими силами. 48% затруднилось с ответом, 16% по мнению 63% респондентов, живой мир на нашей планете непрерывно развивается по сей день. Идет борьба за существование и естественный отбор, в котором побеждают сильнейшие. По мнению 26% живой мир на нашей планете был создан в законченном и совершенном виде, и никакого его развития сегодня уже не происходит. Затруднилось ответить 12% С тем, что возраст Земли составляет несколько миллиардов лет, согласился 71% наших сограждан. Возраст Земли составляет несколько тысяч лет 13%, затруднилось с ответом 16%. Примечание редакции: